Глава 47. Хостес еще раз окидывает меня непроницаемым взглядом, и я направляюсь скопившимся неподалеку девицам. Мой вид у них вызывает лишь ухмылки и в пренебрежении скорченные рожицы. Опять чужая. Пожимаю плечами. Мне не привыкать быть везде не к месту. Сажусь в сторонку и наблюдаю. Заведение на уровне. Снаружи и не скажешь, что внутри все настолько грамотно и дорого оформлено. Девицы весело болтают и периодически слышу смех. Мы все очень близки по возрасту, и где-то я даже завидую их веселости и непринужденности. Не помню, когда я в последний раз так же смеялась. Внезапно энергетика пространства меняется. Стайка девиц разом подтягивается, вытягивается в струнку. Разговоры замолкают, и даже охранники как-то становятся незаметнее, пытаясь особо не отсвечивать». Я лоплю взгляды и оборачиваюсь в ту же сторону, куда смотрят девицы рядом. В общий зал с верхнего этажа спускается мужчина. Он сразу приковывает к себе внимание. Спокойная размеренная поступь. Невысок, но коренаст. Явный южанин с небольшой проседью на висках. Взрослый мужчина лет сорока облачен в безукоризненный темно-синий костюм и черную рубашку с чуть распахнутым воротом. Напрягаюсь, когда мужчина, продолжая спускаться, выхватывает меня в разношерстной толпе ярких девушек и останавливает темный взгляд на мне. У него действительно черные глаза, страшные, яркие, глубокие, напоминают маслины, блестящие и манящие. И стоит им задержаться на мне буквально на секунду, окуная в свое безразличие, как смоляные широкие брови сходятся на переносице. «Смотри, сам Гор нас смотреть будет!» Слышу шепотки девиц. «Хорош!» Ощущаю имя, примериваю его на этого мужчину. Красиво звучит и очень подходит. Если мне не изменяет память, так звали Бога Солнца и Войны. Глаз Гора считается мощным защитным символом, отвращающим зло. Бог Сокол. Стоит последние мысли оформиться в мозгу, как меня током бьет. Трясу головой, пытаясь избавиться от лишних сравнений. И опять привлекаю к себе внимание. Мужчина возвращает свой тяжелый взгляд ко мне. Сильный, притягательный, явно привыкший повелевать. Внутри все скручивает от страха. Тело покрывается холодным потом и начинает знабить. Опускаю взгляд и рассматриваю свои обгрызанные ногти. После фабрики я до ужаса боюсь мужчин. «Всех, от подростков до стариков, от малейшего нарушения личного пространства меня колотит, и руки окутывает тремор, а уж под столь ярким взглядом и вовсе замертво упасть готова». Я ведь после того случая закрылась, забилась в дальний угол своего сознания и намеренно начала уродовать себя, пытаясь стать незаметной, незримой тенью себя прежней. Надеваю оверсайз, Хотя и так похудела, что любая моя одежда висит, как на вешалке. Часто ношу огромные солнцезащитные очки и закалываю волосы в гульку. Помню, как стояла в ванной с бритвой в руках и хотела провести по длинной белоснежной гриве. Эйрин успела в последнюю секунду, вырвала из рук, не дала отсечь проклятые пряди. Я знаю, что после насилия некоторые женщины уродовали осколками стекол свои лица, Рвали и с силой засовывали острие глубоко под кожу, чтобы больше никогда не привлечь внимание маньяка. Я хотела искалечить волосы, отрезать, чтобы не дать больше возможности хвататься за них и тащить за собой. Эри не позволила, обняла и рыдала вместо меня. Так и не отрезала. Теперь вечно сооружаю гульку и прячусь. Накидываю на голову капюшон вне зависимости от погоды. Скрываю лицо и себя, пытаюсь испариться, исчезнуть, потеряться в толпе. Владелец клуба проходит рядом, обдавая меня тяжелым запахом одеколона. Нечто древесное и пряное. Мужское и щекочущее ноздри, заставляющее затянуться воздухом, пропитанным его флюидами. Садится за ближайший к сцене столик. Тут же к нему подходит общавшаяся со мной женщина и держит в руках поднос». Через секунду он делает глоток из бокала, на дне которого плещется янтарная жидкость. Достает из внутреннего кармана серебристый портсигар. Откидывается на стуле, и огненные всполохи освещают лицо Кириана, пока он делает глубокую затяжку. В свете огня этот мужчина кажется зловещим. Сглатываю неожиданно вязкую слюну, которая застывает поперек горла, давлюсь и закашливаюсь. Отдышавшись, смотрю в сторону мужчины и нарываюсь на темный взгляд с прищуром. Проговаривает что-то хостес, не отрывая от меня зловещих глаз. Затем поворачивает голову, и я лицезрею четко прорисованный римский профиль. Крупные белые зубы сжимают сигару. Полные губы выпускают клубы дыма в потолок. Замечаю сетку морщин вокруг глаз с прищуром смуглая кожа и темная щетина выдают в нем восточные корни. Движения спокойные, ленивые. Длинные, крупные пальцы, увенчанные аккуратными лунками ногтей, что обхватили дымящуюся сигару, кажутся вылепленными. Руки красивые у него, большие ладони с прорисованными венами на внешней стороне. На правом запястье поблескивают дорогие часы. Интересная особенность. Левша, наверное. От него веет дороговизной, силой и властью. Особый лоск, который распознается моментально. Хостес и хозяин клуба продолжают переговариваться, и последний резко поворачивает голову в мою сторону. Опять сталкиваюсь со взглядом, черным как ночь. Я упираюсь в спинку, чтобы хоть как-то увеличить дистанцию между нами. Хотя этот человек рассматривает меня на достаточном расстоянии. Вижу, как в недовольстве сжимает губы. Наверное, не нравлюсь. В темных глазах отблески северного сияния. Я здесь не ко двору, да и сама это прекрасно ощущаю. Начинайте! Четкий командный голос владельца клуба дает отмашку шоу. Пять девушек отделяются от общей стайки и модельным шагом выходят в сторону сцены. Поднимаются, замирают на некотором расстоянии друг от друга. Выстраиваются в линию. Сцена довольно большая. Есть место, чтобы развернуться, а в углублении находятся инструменты. Поднимаю взгляд и вижу надпись, что висит над занавесями. Сначала она не привлекла моего внимания. «Скромное обаяние буржуазии». Что бы это могло значить? Обдумываю, но ответа не нахожу. Успокаиваюсь». Звук громкой битовой музыки, и девушки начинают двигаться слаженно и профессионально. Смотрится очень эффектно. Хозяин клуба внимательно следит за танцующими и что-то проговаривает хостес, которая ведет запись. Идет отбор. Затем пятерка сменяется, и так несколько раз. Удивляюсь, когда несколько рабочих в серых комбинезонах выкатывают на сцену два шеста сияющих хромированной поверхностью. Установка занимает минуты, и на этот раз уже две девушки подходят к сцене. Очень красивые и яркие, с фигурами, похожими на песочные часы, с распущенными, струящимися вдоль спины длиннющими волосами, начинают вытворять немыслимые акробатические трюки на шесте. Это действие безумно завораживает. Сколько силы должно быть в руках и ногах, чтобы суметь провернуть подобные кульбиты и выглядеть при этом настолько грациозно. Высший пилотаж и умение. Я не ханжа, могу по достоинству оценить талант. Здесь явные акробатические навыки и профессионализм. Опять смотрю на хозяина клуба, который хладнокровно дает оценку тому, что видит своей подчиненной, Кивает и легонько жестикулирует. Работник клуба подходит ко мне и привлекает внимание вопросом. «Свой минус есть? Что ставить будем?» На мгновение смотрю в лицо сухопарого мужчины в стандартном костюме с бейджем на груди и прикидываю, что отвечать. «Я могу спеть и акапелла, но думаю, что этот навык не для клуба». «Нет, минуса нет. На сцене у вас синтезатор стоит. Я могу на нем себе подыграть?» Мужчина удивляет мой ответ, но, подумав, он отвечает. «Не проблема. К твоему выступлению синтезатор и микрофон включим». Хорошо, спасибо. Коротко отвечаю и работник отходит. Девочки у шестов периодически меняются. Каждая выкладывается по максимуму. Здесь идет реальное соревнование в умении и мастерстве. Каждая следит за выступлением соперницы, наметанным глазом подмечает недочеты и мелкие оплошности, которые вызывают триумфальную ухмылку у конкуренток. Кажется, здесь друзей нет. Ко мне подходит молоденькая улыбчивая девушка с наушником, по которому она беспрерывно ведет с кем-то переговоры. «Скоро твоя очередь. Проходи за сцену. Готовься». Медленно встаю и делаю, что велено. Встаю у кромки занавесей и наблюдаю, как на сцене опять пошло движение. Работники начали убирать шесты, последние девушки-танцовщицы закончили свои выступления и устроились в зале, явно переживая в ожидании ответа. Появиться! На сцену! Слышу крик в спину и медленно ступаю на глянцевую поверхность.